За язык Витька тянуть не пришлось. Он сам начал рассказывать о времени, проведенном дома. Как явствовала из его скудного повествования, первые три дня Резинкин помнит плохо, так как находился на границе между жизнью и смертью, лежа под столом в родной хате. На четвертый день он открыл один глаз, добрался до туалета, после чего самостоятельно лег в свою любимую кровать. Мать восприняла действие приехавшего отдохнуть сынули как знак к переходу на нормальный образ жизни, то есть вместо рассола чай, вместо салатика гречневая каша. Примерно в четыре вечера Витек покушал, поцеловал свою подружку, И, приняв спокойное известие о необходимости вернуться домой к маме, с легким сердцем отпустил ее. А сам направился в мастерскую к корешам, где те восстанавливали битые машины и возились железными конями, восстанавливая им сердца, печень, почки и другие органы. Слава, великовозрастный приятель, встретил своего давнего друга распростертыми объятиями. бросив заниматься установкой новеньких колец на цилиндре-восьмерке. — Ты что, уже все? — не поверил он, разглядывая Витька и находя весьма положительные перемены. Резинкин поздоровел, рожа его округлилась и силушки явно прибавилось. Несмотря на то, что от рождения Витек не отличался ни габаритами, ни силой, после года, проведенного на тяжелой работе, С нормальной жрачкой он стал больше походить на молодого мужика, чем на выпускника средней школы. Витек подождал, пока у Славки закончится рабочий день. После они взяли по бутылочке пива и посидели на лавке в парке. Один вспоминал про то, как в свое время ему пришлось прослужить два года. а другой скулил по поводу еще предстоящих месяцев службы. — Да тебе фигня осталась! — утешал его товарищ, заглатывая ячменный настой. — Ты чем собираешься после армии заниматься? — Да мне бы сперва дослужить! — пожаловался Витя, хватаясь за больную голову. — Давало себя знать интенсивное празднование первой половины отпуска. — Слушай! — Славка достал сигарету, предложил резине, после чего оба закурили. — Тут есть одно дело. Я ведь знаю, что ты специалист, и бабки сможешь заработать. — Нет, — начал отмахиваться Витек. — Да у меня всего десять дней осталось, и я и очухаться не успею. Снова в часть ехать. — Да ты чего? — начал уговаривать его Слава. — Пошли, я тебя с мужиком познакомлю. Нормальный мужик. Он офигенными делами крутит. Надо только побыстрее шевелить маслами, если мы хотим успеть. Он обычно в кабачке сидит часов до восьми. Точно так же, как и мы с тобой, вот пиво пьет. Резинкин тут же засомневался. — Крутые они по ресторанам сидят, а не по кабакам. — Да ты не знаешь, что говоришь! — стал настаивать Славка, поднимаясь и подталкивая Витька. — Чего тебе делать? Все равно делать нечего. Иди, поговори с ним. Послушаешь, что скажет. Ну, не понравится предложение, ничего делать не будешь. Витек поводил рукой по голове туда-сюда, с удивлением не обнаружил на ней кепки и вспомнил, что он не в армии, Свобода перемещения его даже с непривычки несколько пугала. Можно идти, куда хочешь, и ни у кого ничего не спрашивать. За год от такой расслабухи отвыкаешь. Ладно, пойдем. Только если что, в кабаке сам будешь платить. Да ладно, — улыбался Слава. Автосервис кормит. Зашли в заведение. Шансон по магнитофону, приглашенный свет, несколько столиков. Люди сидят, разговаривают негромко. Подавляющее большинство посетителей — молодые мужики и сопливые малолетки. Обогнув несколько посадочных мест, Витя со Славой подошли к сидящей троице, играющей в карты. При появлении молодых занятие было прервано. — Тебе чего? — спросил низенький разъевшийся мужик с бычьей шеей и, несмотря на жару, с густой обкладной бородой. — Я по поводу проблемы. Слава не желал высказываться более подробно при посторонних. А -а -а — А-а-а! тут же смекнул бородатый. — Мужики, вы нас извините. На пять минут отлучусь. — Пошли на крылечко, выйдем, покурим. Предложил дядя Витьку, и тот пошел. Но, походу, пару раз оборачивался на Славу. А тот успокаивал его, мол, все нормально. Какое там нормально? У этого дядьки рожа бандитская. С одной стороны шарам под глазом, с другой бровь взлетела черти ее куда С какой стороны ни глянь, голливудский красавец. Почесав пупок, пробившийся между двумя пуговицами рубашки-маломерки, дядя закурил. Борис Иванович, представился он. «Витек», — сообщил Резинкин свое данное родителями имя. «Ты в машинах разбираешься?» «Ну да». «С иномарками знаком?» «Ну да». «А как насчет того, чтобы взять и машину?» которая стоит на сигнализации. По-видимому, есть механическая противоугонка. Ну да, а что за марка? Марка — сплошная экзотика. С виду ничего особенного. Линкольн Тауэр. Но внутри — эксклюзивная работа. И движок очень-очень. Витек сразу же пошел на попятную. — Да мне никогда не приходилось работать с такими машинами. — Ничего страшного, — начал успокаивать Борис Иванович. — Всю необходимую документацию я тебе подгоню. Придется устранять огрехи чисто теоретически. — Мне бы подобный экземпляр хотя бы на время. — Нет такого. Развел руками Борис Иванович, делая последнюю затяжку, и кидая бычок принципиально мимо стоящей урны. Сделаешь за неделю, получишь пять штук баксов. Резина не поверил. Что-то я не слышал, чтобы такие деньги за угон платили. Снова толстые, как сосиски, пальцы чешут волосатый пупок. Затем забирается в карман брюк, И запросто так достают оттуда задаток. Вот здесь полторы штуки в зелени. Забирай. Погодите, — стал оглядываться Виктор. И на самом деле на них смотрели. В основном молодые девки, для которых деньги слаще меда. Я не буду, уберите. Как ты не будешь? Ты сейчас только что говорил, что согласен. Не говорил я? «Подумай, мальчик, пять штук. Где ты сейчас срубишь столько? А где машина стоит? Вот в этом, дорогой мой, самая большая загвоздка. Пойдем сядем. Придется, видимо, с мужиками игры закончить на сегодня. Я тебе все подробно объясню».